Глава 8. Демит. Едва открываю глаза, как вижу дочку стоящую у изголовья. Нарядилась в оранжевое любимое платье, уже и заляпать его успела. Зубная паста растеклась по рюшкам. Суют мне поднос с рисунок. Дочь, открыв узкие щелочки глаз, протягиваю руку к сокровищу, глажу по светлой головке. Время сколько? Папочка. Маленькая стрелка Там, где надо. Понятно. 9:00 утра. Суббота. Хочется закричать, но молча улыбаюсь. Затем внимательно смотрю на рисунок. На нём нарисован я. Типа я, дочь и достовучая кудряшка. А рядом с нами деревья и солнце над головами. Тут же вспоминаю, что сегодня необычная суббота. Медленно, но верно возвращаюсь к действительности. Вспоминаю о том, что как приличный человек должен вытащить бедную девушку из сизо. Неприятно ёжусь, воскрешая в памяти некрасивые сцены задержания Чайкиной. Да. На месте Златы я бы держался подальше от такого, как я. До сих пор вспоминаю, как она смотрит на меня карими блестящими глазами, полными слёз, молит о пощаде. Мы поедем за золотом. Дочка требует, стискивает кулачки. малыш. Сегодня её не выпустят. Почему? притоптывает ножкой. Ты там самый главный. Побей всех и выпусти её. Алёнушка, так дела не делаются. Судья должен подписать сначала бумажку. А для этого я должен заставить двух редисок подписать честные бумажки. Правда? щурит голубые глазки. Клянусь. Не обидишься, если мы с тобой сегодня в парк не пойдём? Отпустишь папу на работу. Я отвезу тебя к няне Тане на пару-тройку часиков. Прикладываю два пальца к губам. Это наш ознавовательный знак доверия. Неприятно отказывать дочери в субботней прогулке. Пытаюсь объясниться перед маленьким человеком, чтобы он всё понимал уже сейчас. Кажется, она даже не заметила той мелочи, что я лишил её любимой прогулки в парке, катания на качелях, мороженого. Её интересует одно: Когда мы заберём кудряшку. Смотрю на Алёну, и отцовское сердце щемит. Когда моя дочь успела повзрослить. Может, это отпечаток того, что растёт без матери? Чувство вины подгрызает мою плоть изнутри. Ланка просила, чтобы я отпустил с ней дочь в Америку. Я отказал. Алёна слишком неговорчива, и как объяснить этому маленькому придирчивому чуду, что суд в выходные не работает? Не знаю. малыш, мы в понедельник заберём Злату, обещаю. Обещаешь? Небесные глаза смотрят в упор, будто пытаются оставить след на моей душе. Обещаю. Тяжело вздыхаю. В понедельник весь город будет гудеть о моём провале. Позорище. Мой Рудальцов ошибся. Посадил невиновного. Как бы дурная репутация ко мне не приклеилась. Разве это моя вина? Повезло со свидетелями. Отвожу дочь к Татьяне, еду на работу. Через час уже захожу в отделение. Прямиком направляюсь к объятийнику. За решёткой сидят любимые соседи. Неплохо смотритесь. Да мы на тебя заявление напишем. Всю ночь продержал нас за решёткой. А мне кажется, что мы квиты, нагло ухмыляюсь, киваю охраннику головой. По одному ко мне в кабинет. Едва справился с эмоциями, не бросился на соседи не доброхотов чайкины повезло им что решётка защитила своими руками бы наказал обречённо вздыхаю нельзя я выбрал законные методы борьбы с подобными им галина ты хоть понимаешь тебя ждёт серьёзное наказание а что оштрафуют и всё я же несовершеннолетняя казата малолетняя шиплю гневно молись чтобы чайкина на тебя заявления не накатало, задачу ложных показаний. Ну ладно, это хоть молодая дурында, а старик-то куда? Мужик, ты осознаёшь, что твой зверь чуть не загрыз мою дочь? Что ты, майор? Он у меня добрый, играл. Играл? Серьёзно? Я ударил кулаком по столу. Меня аж под проши под человеческой наглости и подлости. Последнее предупреждение. Если хоть одна человеческая душа увидит твою собаку без номрника, то что, угрожаешь, товарищ начальник? То оба будете ходить в номрниках. Клянусь, сыжу я. Я буду жаловаться. До свидания, не прощаемся. Как только свидетели исчезают из глаз долой, торопливо открываю секретный файл с делом семьи Чайкиной. Ровно 2 часа изучаю материалы. Слов нет, одни эмоции. А на языке маты. Смотрю на часы. Время шестнадцать ноль ноль. Моя конфетка уже извелась там. Выключаю компьютер и вылетаю стрелой за дверь. Еду в машине за дочерью к няне. Думаю о том, как наказать соседей так, чтобы запомнили на всю жизнь и не повадно им было вредить обществу. Жалею ли их? Нет. Если у них нет щепотки уважения к людям, почему я должен заботиться об их благополучии? Зря они меня разозлили, задели за живое. Я человек не гневливый, но бываю вспыльчивым. Из-за этих гадов, влипв в неприятности, чуть не получил инфаркт из-за дочери, перепутал личное со служебным. Возможно, потерял репутацию хорошего следователя.